Лечь через забор не придётся, почесал за ухом Антип, разглядывая родной дом. Дождёмся ночи и воспользуемся лазом. Что ещё за лаз? посмотрел на него Егор. Для медвежат, усмехнулся Антип. Мы ещё когда пацанами были, сделали его, чтобы за малиной удирать незаметно. Ну и до сих пор этот лаз не обнаружили. Да и мальчишки-племянники хорошо этот лаз маскируют. Я уже не пролезу. А вы легко. Мы уточнил Егор. Меня родня сразу почует, как ушёл отшельником стал, для них как умер. Невесело усмехнулся Антип. И Егор сочувственно хмыкнул. Неприятно, когда близкие отворачиваются. А уж если совсем, давайте устроимся поудобнее, чтобы дождаться ночи. Да можно, пожалуй, и вздремнуть, предложил Альфа. Погодите. Раздался голос Нюхача. Что-то, что-то почувствовал? спросил Геракл. Нюхач не отвечал, а усиленно к чему-то принюхивался. Здесь живёт одна большая семья? посмотрел он на Антипа. Почти, кивнул тот. Все в ските так или иначе приходятся друг другу роднёй. Женщин новых приводят, а мужики все родственники. Вот и мы с моей Галинкой какие-то там четвероюродные или и того дальше брат с сестрой. Ну разве это родня? Седьмая вода на киселе. А нам из-за этого не разрешают жениться, мол, для укрепления крови. Наших девушек здесь нет. Перебил его нюхач. Он даже не слушал медведя, продолжая к чему-то принюхиваться. Ты уверен, Андреич? Напрягся Егор. Абсолютно. Тут воняет лишь медведями. Запаха волчицы и человека нет. Пожал плечами нюхач. Зря мы сюда припёрлись, что ли? возмутился Филипп. Через это гиблое болото? Что значит зря? А Галинка? Вы обещали. напрягся Антип. Не переживай, вызвалим твою невесту, пообещал Егор. Но есть ли у тебя мысли, куда могли отвезти девушек? «В другой скит, по всей видимости», — пожал плечами Антип. «У нашего клана восемь заимок». «Да вы не бойтесь, я их всех знаю. Отведу вас. Но сначала получу свою галинку», — упрямо сжал губы медведь. «Может, пока обдумаем план?» Поморщившись, предложил Филипп, а остальные с ним согласились. Решили, что к лазу Антип поведет Геракла и Егора. Толпой по поселку шляться опасно. А как мы попадём в дом твоей невесты? недовольно поинтересовался Геракл. Не нравилось ему, что сначала они должны оказывать медвежью услугу, а не наоборот. Словечко у нас есть специальное. Как услышит его, так сразу выйдет, усмехнулся Антиб. Так ты же говоришь, что не пускают её, стерегут. Но ну, по нужде-то пускают. Не под себя ж ходить, рассмеялся медведь. Видно было, что настроение у него хорошее, что уже предвкушает он встречу с любимой. Ни Егор, ни Филипп не могли похвастаться тем же. Оба они выглядели не только уставшими, но и довольно мрачными. Им ещё только предстояло спасти своих девушек. Геракл просто раздражался от вынужденного простоя. Только Нюхач вёл себя абсолютно равнодушно. Растянулся себе на траве, да смотрит в звёздное небо. А вскоре Андреич и вовсе прикрыл глаза, да сладко засопел. Егор прислонился к дереву и задумался. Вот ведь знакома они с Агатой всего ничего. А стала она ему роднее всех остальных. Не может он не замечать, как противится тётя Людмила и его тяги к девушке. Это и понятно. Родственница желала бы видеть рядом с ним сильную волчицу, но его сердце выбрало Агату. Возможно, сама девушка не испытывает к нему ответного влечения, да только волки выбирают пару на всю жизнь. Редко кто может обрести пару ещё раз. При одной мысли о прекрасной девушке перед глазами вставало её серьёзное лицо, закушенная губа, трепещущие ресницы. Хотелось обнять и берегать как редкий цветочек, слишком нежный для грубого мира. Наверное, это и есть любовь, которую раньше он не испытывал. А то, что человек она, так и что? Родятся у них дети. Неважно, волки то будут или люди, любить их Егор станет одинаково. Спишь? Подсел к нему Геракл. Нет. Открыл глаза Егор. Недалеко от них под соседним деревом расположились молодой волк и Филипп. Кажется, они последовали примеру нюхача и тоже уснули. И медведь рядом похрапывал. Хорошо хоть от скита отошли подальше. а то б перебудил сородичей. Что, если обманет он нас?» — высказал сомнение Геракл. «Не обманет», — уверенно отозвался Егор. «По чем знаешь?» «Чувствую». «Да и медведи держат обещание». «Брось», — сплюнул Геракл. «Держат они. А девок наших похитили, чтобы в прятки с ними играть». «Лучше заткнись», — попросил Егор. Без тебя тошно